Получилось все просто замечательно. Шведов недаром облюбовал весной ряд, разместившийся по периметру у рыночного бетонного забора. Вставай на любое место, торгуй себе, сколько влезет, и между делом глазей через весь базар на окна второго этажа обл. суда. Областной суд, серых тонов дореволюционная трехэтажная глыба бывшей земской управы. располагаться за противоположной конечностью рынка через дорогу. И что примечательно, на рыночную сторону как раз выходят окна большого зала на втором этаже, в котором слушается дело бульдозера и его команды. А за забором с этой стороны, тоже через дорогу, на грязной узенькой улочке притаилась скромная этажная усадьба Сулеймана Вахидова. Прикройся мешками либо поддонами, просверли аккуратно дрелью отверстие в бетонном заборе и временами посматривай, кто к усадебке подъезжает и шастает рядом. Только братьям ничего сверлить не пришлось. Их торговое место, благодаря козням вредоносного базаркома, укомплектовано лабазом, прилепившейся к забору стандартной щитовой подсобкой под жестяной крышей. предназначены для временного хранения продуктов. В подсобке имеется исправно функционирующий холодильный шкаф, занимающий почти половину небольшого помещения, стеллажи вдоль свободной стены и небольшой оконце под самым потолком по технологии, предназначенная для оборудования вентиляционного отверстия либо вытяжки. Стели шубу на верхнюю полку стеллажа. Ложись поудобнее, и одним глазом поглядывай в оконце, которое всего лишь на пять сантиметров выше забора и отчасти маскируется опущенный поверх ограждения в два пакета егозой. Жаль, забор усадьбы высоковат. Для полного счастья было бы неплохо иметь возможность наблюдать за двором и присосаться сканером к окнам дома. Тот факт. что убыточное торговое место шло в прицепе с такой удобной подсобкой, задницей, глядевшей аккуратно усадьбу Сулеймана, нарочито подобранным, назвать было нельзя, а следовало, бескоретности отнести насчет дьявольской удачливости полковника. Дело в том, что первоначально усадьба чеченского авторитета наших хлопцев не интересовала совсем. А главным объектом наблюдения был облсуд. Улица не проездная. Машину не поставишь. Гулять слухачей не запустишь. С началом процесса подходы блокирует, чуть ли не взвод ОМОНа и всех заворачивает. Хорошая милицейская охрана. Сигнализация и решетки на окнах. Рамка на входе в здание и в дверях большого зала. Служебный выход только через караульное помещение. Процесс закрытый, освещается двумя гостелекомпаниями, все участники по списку. Это Шведов привычно анализировал вслух первый день работы, после беглого ознакомления с обстановкой. Анализ был нерадостный. Имел место как раз тот случай, когда организация тривиальной, в общем-то, прослушки такого простенького объекта, как областной суд, составляла изрядную проблему. «Их по всем человеческим законам надо публично бы повесить безо всякого суда и следствия», — проникновенно посетовал полковник. «А государство...» Охраняет их как персон высшей категории. А нас с вами, таких славных ребят, это неблагодарное государство, Подвергают гонениям и местами даже желают уничтожить физически. Ну, не парадокс ли? Раньше, когда я был светлым безбашенным молочком вроде вас, Я даже на секунду себе представить не мог. Короче, дядь Толи, не совсем корректно прервал маразматические инсинуации хмурый Антон. — Как слушать будем? — А подите ка вы, хлопцы, — обидчиво поджал губы полковник. подите Пойдите-ка на базар в местной ряд, и забейте там местечко поплоше, чтобы был прямой визуальный контакт с окнами второго этажа и чтобы в полосу сканирования по возможности не попадала всякая подсверкивающая, дробежащая дрянь типа латочных жестяных крыш и рекламных вывесок. Сканер был контурный. Обычный лазерный показал себя плохо, ввиду того, что по сию пору в Стародубовске частенько бывают густые туманы. Полоса восприятия получилась практически чистой, за небольшим исключением – на виртуальной прямой между приспособленными под самой крышей подсобки контуром сканера и окнами зала судебных заседаний встревала на пол сантиметра верхняя часть жестяного двускатного покрытия галантерейного ряда. Эти полтора сантиметра давали для то чтобы сногсшибательный, но вполне отчетливый и устойчивый фон. Помимо собственно чистых вибраций, оконного стекла. На втором этаже оба суда. Сканер параллельно снимал все стуки и бряки с четырех торговых мест галантерейного ряда, а также особо высокочастотные вопли одной из близ расположенных горластых торговок, зазывавших клиентов. На нормальных базарах ряды шифером крают. Досадливо морщился север. когда зазывные крики высокочастотной перекрывали глуховатое монотонное бормотание участников процесса. Ты бы, Монсеррат колхозная, осипла поскорее, что ли, вот было бы славно. А когда аудиоконтроль с грехом пополам был организован, выяснилось вдруг, что подлинный информационный клад как раз сзади, а не по фронту, Вот уж чего не ждали. Знаете, наверное, такой анекдотец. Не шибко затеяли бы, но вполне отражающий нашу ситуацию. Молодой выпускник военного училища вечерним рейсом прилетает на отдых в Сочи. Снимает номер в одном из прибрежных отелей. Снимает, не отходя от стойки, симпатичную барышню. И, плотно занавесив шторы трое суток напролет, Совсем юношеским пылом общается с данной барышней в моноплоскостной орогенитальной проекции. А по истечении третьих суток, решив самую малость передохнуть, раздергивать шторы, выходит на балкон и страшно удивляется. «Ну нифига себе! Тут, оказывается, еще и море есть!» «Вы можете кинуть у меня книгой». Но ситуация от этого не изменится. Казачий рынок держит чеченская община. Парадокс. Нонсенс. Безобразие. Форпост России на Кавказе. Оплот казачества. Русский город, где дислоцируется ДШБР и дивизия внутренних войск, личный состав которых практически не вылезат из командировок. Че-эр? объясняется просто. Стародубовск — неприграничная столица Литовская, где царь-бог, батька-атаман. А каждый казак спит с карабином, пребывая в готовности в любую секунду подскочить по тревоге и мчаться на выручку заслона, принявшему бой с бандой, пожаловавшей из-за стародобовск Стародубовск — большой город. областной центр со всеми полагающимися инфраструктурами, цивилизация в общем. А теперь угадайте с трех раз, кто у нас хозяин города, который является оплотом казачества и форпостом? Раз, два, а вот и не угадали, самую малость поспешили с выводами.